Глава 15. Герасим в скором времени поставил брата на ноги. Избу поновил, два новых венца под нее подвел, проконопатил, покрыл новым тесом, переложил печи, ухитил двор, холостые строения кое исправил, кое заново поставил. Словом, все в такой привел вид, что чистый просторный Чубаловский дом опять стал лучшим по деревне и по всей окольности. Абрам принял родительское тягло. Но тех полос, что удобрены были бычками покойника силы Чубалова, мир возвратить не пожелал. А отрезал воротившемуся в общину тяглецу самые худые полосы из запольных, куда спокон веку ни одной телегиновоза не вывозили. Сколько ни жалобился на то Абрам, мужики и слушать его не хотели. «Что мир поредил, то бог рассудил», — говорили они, а между собой толковали. «Теперь и Чубаловых машната туга, смогут и голый песок доброй пашни сделать», Потому и поступиться им до прежними их полосами. Миру будет за великую обиду. Чубаловы поспорили, поспорили, да так и бросили дело. Как с миром сладишь? Хоть мир и первый на свете разбойник, а сюда на него не сыщешь. Двух работников нанял Герасим Чубалов, много скотины завел и, по родительскому примеру, опять стал бычков скупать. Пошло дело на лад по-прежнему. себе Герасим поставил на усаде никелью а большую пятистенную избу и поселился в ней с Семеном Ермолаевичем да с Иванушкой. Думали жениться, однако не пожелал Герасим женой да детьми себе руки вязать. Иванушку взял в дети, обучил его грамоте, стала к старым книгам его приохочивать. Хотелось Герасиму, чтобы с племянника вышел толковый, знающий старинщик, и был бы он ему в торговле за правую руку. Мальчик был острый, умен, речист, память на редкость. С сетей хлеба стали ему книги. Еще 17 лет не минуло Иванушки, а он уж был таким сильным начетчиком, что ежели кто не гораздо боек в писании, лучше с ним и не связывайся. В пух и прах такого загоняет молец. Герасим только что устроил дом, тут и принялся за свою торговлю. Не одни книги теперь у него были, много стало икон, крестов, листовок, кацей и других старинных вещей. Попадутся под руку и гражданской печати подержанные книги, он и их покупал. Попадутся старинные жемчужные кики и кокошники, серебряная посуда, старое оружие, седла, древняя конская сбруя, всё покупал. И все у него в свое время сходил с рук. Разъезжая по ярмаркам и для поисков за старинкой, он всегда брал с собой Иванушку, чтобы с молоду он на людей насмотрелся, вызнал их свычьи и обычаи,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 Думали, что тут сицы, холстинки, платки, сорпинки, иголки, булавки, гребни, наперстки, ножницы, тесемки и всякие другой красносельские и сидоровские товары. Медные, бронзовые и оловянные безделушки с самоцветными камнями, то есть с цветными стеклышками. серьги, персни, кольца, цепочки, брошки, булавки и тому подобное. Их делают в селах Сидоровском и Красном Костромской губернии. Чрезвычайно дёшевы, брошка семь копеек, булавка с камнем самоцветом три копейки. Расходится этот товар во множестве по деревням, идет даже за границу, в Галицию. Бабы тотчас стали смекать, сколько тут какого товара должно быть положено и чего он стоит. Считали, считали, счёт потеряли, так и бросили. Но все в один голос решили, что Герасим Чубалов тёмный богач, и стали судить и редить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 и фальшивый то деньги работал, и живучий у купца в приказчиках обокрал его, и, будучи у купчихи в любовниках, все добро у нее собрал. Столько было болтовни, столько было про Герасима сплетен смутков, смуток, наговор, навет, и клеветы, что послушать только так уж завент. Когда же узнали, что он привез не холстинки, не сорпинки, а одни только старые книги,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 Но как не улещали старики Герасима, как слезно они его не упрашивали, он наотрез отказался. Горьким для души, тяжелым для совести опытом дошел он до убеждения, что право веры не осталось на земле, что во всех толках и в поповщине, и в беспоповщине, и в спасовщине вера столько же пестра, как и никнова. Нет больше на земле освещения, нет больше и спасения, думал он. «В нынешние последние времена одно осталось ради спасения души от вечной гибели. Встань с умилением перед Спасовым образом, да молись ему со слезами. Несть правых путей на земле, сам ты спаси, спаси меня, ими же веси путями». Укрепясь в таких мыслях, Герасим стал крайним нетовцем. Нетовщина отвергает и таинство, и освящение, и общую молитву. По ее убеждениям теперь нет ничего, От того и получила еще в прошлом столетии название «нетовщины». И считал делом постыдным, противным и богу и совести делаться слепым пастырем стадо слепых. Годы шли один за другим. Иваншки двадцать минуло, в семье семеро ревизских душ. Рекрут скоро потребуется, а по времени еще не один, первая ставка Иванушки. Задолго еще до срока Герасим положил не довести своего любимца до солдатской лямки, выправить из него рекрутскую квитанцию, либо охотника приискать, чтоб шел за него на службу. Сказал о том брату с невесткой, те не знают, как и благодарить Герасима за новую милость. А потом, мал погодя, задрожал подбородок у Пелагеи Филипповны, затряслись у ней губы и градом полились слезы из глаз. Вскочив с места, она хотела поспешно уйти из избы. Но деверь остановил ее на пороге. О чем припечалилась невестушка? спросил он на нее. Долго не хотела сказать про свое горе Пелагея. Наконец, после долгих неотступных уговоров деверя робко и тихо промолвила: «Встала, гаврилушки надо будет в солдаты идти, голубчику моему ненаглядному, пареньку моему бесчастному, бесталанному". Задумался Герасим. Матери на горе слезы ее и рыдания нашли отклик в любящем сердце. Бодро поднял он склонившуюся голову и с веселой улыбкой сказал Пелагее: Не рани напрасно слез Филиппивна. Придет пора, да пособит Господь. И Гаврилушку высвободим. Не плачь, родная, не надрывай себя по опусту. Тут Абрам повесил голову и руки опустил. Третий сын, Харламушка, был любимцем его. Парень вырастолковый, смышленый, смиренный, как красная девушка, а на работу огонь. И по крестьянскому, и по предельному промыслу такой вышел из него работник, что не скоро другого такого найдешь. Голландскую ли бичеву, отбойную ли нитку? Голландская бичева в толщину вязальной иглы идет на сшивку парусов. Отбойная нитка употребляется плотниками и стулерами для отбоя прямой черты мелом. «Так чисто выпредвал он!» что на обширной предельни Марка Данилча не выискивалось ни одного работника, чтобы потягаться с Харламушкой. Оттого больше и любил его отец. Больше всех на него надеялся и больше всех боялся за него. Но ни слова не сказал Абрам. Виду брату не подал. «О Харламушке задумался?» улыбаясь, спросил его Герасим. «Как же мне об нем не задуматься?» грустно ответил Абрам. «Теперь хоть по крестьянству его взять? Пахать ли? боронить ли?» Первый мостак, сеять даже уж выучился. Опять же, насчет лошадей, о предельном деле и поминать нечего. Кого хошь, спроси, всяк тебе скажет, что супротив Харлама нет другого работника. Нет, да никогда и не бывало. У Марка Данилча вся его нитка на отбор идет, и продает он ее, слышь, дороже против всякой другой. Да его череды время еще довольно, молвил Герасим. Бог даст и для Харламушки что-нибудь придумаем. Смотри же у меня, братан, головы не вешай, домашних не печаль». Потом, немного помолчав, сказал Герасим брату и невестке, «Значит, по времени на царскую службу надо будет идти либо Максиму, либо Савушке. Надо же кому-нибудь, семья большая», едва слышно промолвил Абрам. «Который палец не укуси, все иди на боль», со скорбным вздохом сказала Пелагея. Ни слова не молвил на то Герасим и молча пошел к себе на усад. На другой день стал он хлопотать, чтобы все брать не на семейство, а освободить от рекрутства. Для этого стоило им из казенной волости выписаться и выйти в купцы. Когда еще была в ходу по большим и малым городам Третья Гильдия, куда, внося небольшой годовой взнос, можно было записываться с сыновьями, внуками, братьями и племянниками, и тем избавляться всем до единого от рекрутства, повсеместно, особенно по маленьким городкам, много было купцов, сроду ничем не торговавших. Такие города бывали, что из 700 горожан 100 по три купцов бывало, а лавок всего 3-4. По 20 до да по 25 человек к одному капиталу бывало приписывалось, и никто из них не боялся солдатства. Часто у таких купцов денег сроду и не важивалось, и перед взносом гильдийских пошлин они на гильдию Христа ради сбирали. Герасим, хоть для того же, чтобы избавить всю братнину семью от рекручены, выходил в купцы, но сбирать денег ему не довелось, своих было достаточно. Выход в купечество значительно умолил его капитал и сократил, ежели не торговлю, так поиски за стариной, но он не задумался над этим. «Записаться в купцы? Скоро сказать!» да не скоро сделать, и времени ушло много на хлопты, и дело обошлось недешево. Без малого полгода, чуть не каждую неделю, а вную и по два раза надо было поить мир народ сначала деревни Сосновки, а потом чуть не целой волости. Пришлось задаривать писаря и волосного голову с заседателями и добросовестными. Рассыльных сторожей и тех нельзя было обойти, чтоб по их милости дело чем-нибудь не испортить». Из волосного правления дело об увольнении Чубаловых из общества государственных крестьян пошло к окружному. Там пришлось Машну еще пошире распустить, а когда поступило дело в палату, так и больно ее растрясти. В большую копейку стали Герасиму хлопты, но он не тужил, об одном только думал. Избавить бы племянников от солдатской лямки, не дать бы им покинуть родительского дома и привычных работ, а после что будет, то Бог даст. Ни на минуту не выходила из помышлений Герасима судьба племянников, особенно Иванушки. И беспокойные, начетистые хлопты его не тяготили. Как-то здоровей он стал и духом бодрей, весел был всегда и доволен всем. Перемежаться бывало хлопты на неделю либо на две. Ему уж и скучно, и дома ему не сидится. Тотчас сберется и поедет, кого надо поторапливать. Зато когда все заботы и суеты закончились, и Герасим вратился в отчий дом с купеческим свидетельством по Третьей Гильдии, и родная семья встретила его как избавителя, такую он от раду почувствовал, такое душевное наслаждение, каких во всю жизнь еще не чувствовал. Сели обедать. Купец, купецкий брат, купецкие племянники. После обеда молвил брату Герасим. «А ведь давеча, как я посчитал, во что обошлось все дело?» «Выходит, мы ровнёхонько на тысячу целковых в барышах остались». «Как это в барышах?» — изумился Абрам. «А как же? Считай», — сказал Герасим. иваншка подай счеты, голубчик, вон они на полочке». «Гляди, братан!» — снова обратился к Абраму и стал на счётах выкладывать. «Вина миру пропоена на двести на десять целковых. Здешнему старости две синеньких — десять рублев. Писарю сотня, главе пятьдесят, в правлении тридцать, окружному пятьсот, помощнику окружного до да приказным пятьдесят, управляющему тысяча, палацким приказным триста, да по мелочам, на угощение да на приказным, секретаря в баню возил, соборному попу нарязку купил. Отец секретарю-то, секретарь Шишаль, всего двести пятьдесят. Итого, значит, две с половиной тысячи.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 Другие подоспели, и самуна и братняя семья сосновским мужикам стали отрезанным ломтем. Раз они уж воспользовались на диво, удобренное отцом Чубаловым землею, теперь разгорелись у них зубы и на полосы, что отрезаны были Абраму по возвращении Герасима, и в 10 лет из худородных стали самыми лучшими изо всей сосновской окружной межи. Чужим здоровьем болея! Мир народ говорил. «Они-то ст теперь стали купцы. Для чего же на нашей, на мирской земле сидят и тем крестьянскому обществу чинят поруху? Коли ты купец, живи в городу. не след твоей чести серед серых мужиков болтаться. У нас в деревне общество, значит, здесь тебе нечего делать. В город ступай, там себе хором ставь. А твой дом на нашей мирской земле ставлен, значит, его следует в общество отдать».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 никто так не тяготится общинным владением земли и судом мир народа как сам же народ сколько ни убеждали чубаловы мир народ их слушать не хотел мужицкий мир что твоя рогатина как упрется так и стоит не возьмет его ни отвар ни присыпка суд до да дела пошли опять хлопты в немалую копейку стали герасиму усадьбу отхлопотали палата без году на сто лет укрепила ее за чубаловыми на сходную плату, но земельного надела, как ни старались отхлопотать, не смогли. Второй раз сильно удобренные трудом и коштам Чубаловых полосы мир народу достались, а покинуть Саху с Бараной Чубаловым неохота была, дело привычное, к тому же хлеб всему глава, а пахота всякому промыслу царь. На их счастье, а ту пору один молодой барин по соседству наследство после отца получил, и вздумал доставшимся имением разом распорядиться по-своему. Попросту сказать «спустить с рук именья», чтобы поменьше было хлопот. Пустошь у него была, десятин в пятьдесят возле Сосновки. Межак к самым авинам подошла. Барин и вздумал сбыть ее. Герасим то было на руку. Купил он пустошь к немалой досаде за ведущего мир народа. Земелька-то нам за полцены досталась сказал брату герасим воротясь из города с купчей крепостью как за полцены да как же ведь по сорок рублей десятинта пошла сказал герасим выходит всего две тысячи одну тысячу из залежных барину то я выдал а другую из барышей из каких барышей спросил абрам забыл уж засмеялся герасим эка память то у тебя коротка стала, братан летость как о купечестве то хлопотали ведь тысяча в барышах то осталась Ну вот она теперь и пригодилась. Оно правда. Купчая наша. Ну и расходы тоже были. Без того уж нельзя. Да что об этом толковать? Теперь у нас своя земелька. Миру кленцы не пошто. Горлодеров до да Коштанов. Коштан. Мироед. Живущий на мирской счет. Ходок. Ходатай по мирским делам. Горлан и коновод на мирских сходках. Лут. Обманщик. Пролаз. Тяжебник.